Глава восьмая. Систер Бэй. Штат Висконсин. Пятница, 18 июня 2021 года. К шести утра Эйвери была снова в дороге. Утро следующего дня с кофе в большом стакане, двойные сливки, двойной сахар, плавный регги по радио и пустая дорога впереди. К востоку от Денвера она свернула на федеральную трассу 80, по которой будет ехать два дня. Её вторая ночёвка прошла в Линкольне, штат Небраска. В пятницу утром Эйвери пересекла весь штат Айова и подъехала к границе Висконсина. Она направилась на северо-восток, пересекая штат по диагонали. Скоро белые кедры и чёрные сосны возвышались повсюду, насколько виден глаз. Скрученные сосны напомнили ей о детстве, когда она проводила лето в этой части страны. К половине четвертого дня пятницы она добралась до южного края узкого полуострова округа Дор, поехала на север по шоссе 42, а затем еще 60 километров по двухполосной дороге. Эвери проехала города Экхарбор и Фиш-Крик, оставив справа берега залива Грин-Бэй озеро Мичиган. Бухта Игл-Харбор блестела на солнце, когда она ехала по городу Эфраим. Тент в красную полоску над крыльцом кафе-мороженого Вильсона вызвал в памяти воспоминания о длинных жарких летах её детства, лучших в жизни. Ближе к концу полуострова Эйвери въехала в Систер-Бэй, городок, где в детстве проводила каждое лето. Начиная с шестого класса, родители Эйвери отправляли её из Манхэттена в Висконсин где она проводила лето вместе с другими богатыми детишками со всей страны в мореходной школе Конни Кларксон. 80% детей в летнем лагере приезжали со Среднего Запада. Остальные путешествовали с западного и восточного побережья и были детьми, чьи родители жаждали, чтобы они учились ходить под парусом в одном из самых престижных и востребованных заведений в стране. Родители Эйвери делали то же самое для ее старшего брата Кристофера, который возвращался домой в конце каждого лета с замечательными историями о жизни на воде, украшении ветров озера Мичиган и скольжении по заливу Грин-Бэй. Названия мест стали для Эйвери легендой: остров Вашингтон, Рок-Айленд, остров Святого Мартина, Самер-Айленд, залив Биг-Бэй-Денок. И маяк Пининсула Пойнт Лайтхаус Эвери с нетерпением ждала своей очереди. Когда-то наконец настала, она ухватилась за возможность. К тому времени, как Эвери пошла в восьмой класс, она умела в одиночку управляться с семиметровой шхуной. Во время учебы в старшей школе Эвери возвращалась в Систер Бэй каждое лето в качестве инструктора по мореходству. Обычно эту должность отдавали студентам колледжей но Эйвери заслужила ее своими продвинутыми навыками. В семнадцать она была более блестящим моряком, чем любой студент, преподававший в школе, и могла составить конкуренцию многим взрослым. Во время учебы в колледже она на каникулах работала главным инструктором. Своей рабочей этикой и неукротимым духом она обязана времени, проведенному в Систер-Бэй, и особенно Конни Кларксон, хозяйке мореходной школы, и ее наставнице. На последних километрах пути мысли Эйвери переключились с тех чудесных лет ее юности на актуальные проблемы. В детстве было легче, когда ее волновало только хождение по воде и укращение ветра. Тогда все было проще, прежде чем она узнала, что все в ее жизни было подделкой. Она проехала по длинной дорожке под сводом деревьев, которая вела на стоянку мореходной школы Конни. Территория занимала 4 гектара заросшей лесом земли вдоль залива. По территории были разбросаны 12 домиков в сельском стиле, в которых каждое лето размещались 32 ученика. Эйвери припарковалась и уставилась на воды озера Мичиган. У пристани были пришвартованы 12 яхт, а еще стояли на якоре два подъемника, чтобы поднимать яхты из воды. В середине июня здесь много учеников и инструкторов. Эвери позволила потоку эмоций, начиная с времени, проведённого здесь юной девушкой, и заканчивая отношениями с Конни Кларксон, воспоминаниями о брате, а также предательством и разрушением, которое причинила отцовская ложь, затопить её. Не потрудившись замаскировать покрасневшие глаза или смазавшийся макияж, она пересекла стоянку и поднялась по ступенькам главного дома. Постучала дважды, и стала ждать. Через минуту Конни Кларксон открыла. На лице женщины появилась улыбка. Они обнялись, как мать и дочь. «Клэр», — сказала Конни ей на ухо, «я так рада, что ты приехала».